Глава 8. Как преодолеть трудности. Судебный процесс США против моей матери. Эпиграф. Ключевой момент взросления, когда вы понимаете, что внутри вас заложена сила, способная выдержать любую боль. Макс Лернер. По данным, которые я нашла на одном сайте, в 2012 году 1 276 099 человек сидело в американских тюрьмах за употребление, хранение, перевозку или сбыт наркотиков. Но я и подумать не могла, что моя собственная мать окажется за решёткой из-за таблеток, которые можно купить по рецепту. Я понятия не имела о наркотической зависимости от легальных препаратов. Тем не менее, Это факт. После того, как в 2007 году мои родители развелись, мама начала злоупотреблять лекарствами, вызывающими привыкание и зависимость. У матери был диагноз сколиоз и депрессия. Для лечения ей выписали ряд сильнодействующих препаратов. Мне кажется, все началось, когда я училась в шестом классе. К ней приходили друзья и И мама выгоняла меня в другую комнату под предлогом того, что у них будут взрослые разговоры. На самом деле я прекрасно знала, что там происходит. Она толкла таблетки в порошок и нюхала их через трубочку или одноразовую ручку без стержня. Однажды я спросила её: "Почему она не пьёт лекарство с водой, как все люди?" Мама ответила, что когда нюхаешь, препарат действует быстрее. Я не понимала. Зачем ей нужны эти таблетки? Через год мама нашла себе нового бойфренда. Он платил за нашу квартиру, купил ей новый автомобиль и следил, чтобы у нас было достаточно еды и всего необходимого. Он казался мне нормальным и порядочным человеком, но потом я узнала, что и он злоупотребляет таблетками. Мать и её бойфренд хотели жить счастливой жизнью, и по каким-то непонятным мне соображениям считали, что отпускаемые по рецептам препараты им помогут. Они пребывали в постоянной полудреме. Поддерживать с ними разговор было практически невозможно. У них изо рта текли слюни, и они что-то бормотали про себя. Почти весь день они валялись, закатив глаза, и не вставали. Как только действие наркотика заканчивалось, они принимали новую дозу. Моя мать стала сама на себя не похожа. Я не понимала, почему это происходит. Мне казалось, она обо мне забыла, и моя судьба её больше не волнует. Я приходила из школы и видела, что мама отрубилась на диване. Я подбегала к ней в слезах, испугавшись, что она умерла. Потом мама вместе со своим бойфрендом стали продавать таблетки и получать от продаж определённый процент. Мать говорила, что это так называемые быстрые деньги, которые помогут ей продержаться, пока она не найдёт нормальную работу. В нашем доме в любое время дня и ночи появлялись незнакомые люди. Скорее мама и её бойфренд начали ездить во Флориду, где ходили по врачам, получали рецепты и покупали в аптеках таблетки. Перевозка препаратов через границы штата считается противозаконной. В 2011 году 6 человек, среди которых была моя мать, разбились на две группы и поехали закупаться во Флориду. На обратном пути одну из машин остановила полиция. В той машине матери не было. Не знаю точно, что там произошло, но их отпустили, и все они вернулись в Кентукки. Однако через месяц падельников матери снова остановили и арестовали. Полиция предложила им выдать других участников группы, чтобы им, так сказать, скостили срок. Эти люди пошли на сделку и назвали имя матери и ещё нескольких человек. 31 января 2012 года мою мать увели из дома полицейские. Я узнала об этом из SMS. Это был самый ужасный день моей жизни. Примерно два раза в неделю я навещала мать в тюрьме. Посещение длилось ровно полчаса. И общались мы через стекло при помощи телефонных трубок, которые часто не работали. Чаще всего мои посещения заканчивались слезами и ссорами. 11 сентября 2012 года моя мать предстала перед судом и признала выдвинутое против неё обвинение. Вместе с бабушкой мы были в зале суда. Мы сидели в последнем ряду. И я увидела, как маму в наручниках и ножных кандалах ввели в зал из боковой двери, словно она была опасным преступником. Увидев меня в зале, мама начала плакать. Я тоже расплакалась. Судья спросил её, хочет ли она что-нибудь добавить. Несмотря на то, что маме не разрешили поворачиваться к публике, она посмотрела на меня. Слёзы текли у неё по лицу. Мама громко попросила у меня прощения и сказала, что любит меня. Судья приговорил её к сроку от 57 до 71 месяца лишения свободы. Вначале я не осознала, как это долго. Сейчас мама отсидела уже 2 года, и я понимаю, что это время мы уже никогда не вернём. Раньше моя мама была независимой, сильной и красивой женщиной. Она была матерью-одиночкой, и у нее были работы и свой дом. Она даже подумывала начать учиться в колледже, чтобы расширить свои знания в области ухода за детьми. Сейчас она находится в тюрьме, расположенной в восьми часах езды от нашего дома. Мы общаемся по телефону раз в неделю в течение пяти минут. Я не видела ее уже больше года. Я не обнимала свою мать с 1 января 2012 года. Иногда я думаю... Как бы могла сложиться наша жизнь, если бы мама не принимала наркотики? Я видела, как она разрушала себя, и эти воспоминания останутся со мной навсегда. Матери не было рядом самые важные моменты моей жизни. Она не смогла помочь мне советом в сложные подростковые годы. Она не провожала меня на выпускной бал. Она не видела, как я получаю диплом о среднем образовании в мае 2014 года. В августе того же года я пошла в колледж и мама была далеко. Бесспорно, её судьба оказала на меня большое влияние. Тем не менее, я справилась с ситуацией. В старших классах я училась по углублённой программе, одновременно работала на полставки и принимала активное участие в жизни школы и класса. Некоторые родственники говорили, что не представляют себе, как бы они выжили, если бы оказались на моём месте. На самом деле, когда человек переживает серьезное потрясение, его жизнь не останавливается. Рано или поздно любая ситуация выравнивается. Я нисколько себя не жалею и не жалуюсь на свою судьбу. Такой жизненный подход помогает добиться большего в жизни. Мак Кензи Вотт